Глава 20. Остановив начатую сталиным национальную реформу, космополитические силы советского режима спровоцировали в стране целый ряд серьезных национальных проблем, сделав их удобной мишенью для провокаторских упражнений западных спецслужб и средств массовой информации. Главной причиной трудностей в этой области – по-прежнему являлось неравноправное положение, в котором оказался русский народ по сравнению с другими народами СССР. Человеческие и материальные ресурсы русских регионов перераспределялись в пользу других национальных регионов, тем самым ослабляя потенциал и возможности полноценного, гармоничного развития ведущей и объединяющей нации СССР. По подсчетам русского ученого Виноградова, области СССР, заселенные преимущественно русским народом, оказались в положении доноров в пользу национальных республик СССР. Каждый житель РСФСР, производя в год товары и услуги на 17,5 тысяч долларов, потреблял их только на 11,8 тысяч долларов. Таким образом, каждый русский человек перечислял почти 6 тысяч долларов в год в пользу других национальных районов СССР. В результате такой операции происходило прямое ограбление русского народа, позволявшее жителям многих национальных регионов потреблять гораздо больше того, чем они производили своим трудом. Так Грузия потребляла в 4 раз больше, чем производила. Эстония в 2,3 раза, Армения в 3 раза, Литва в 1,8 раза, Латвия в 1,6 раза, Казахстан в 1,8 раза. Узбекистан в 2,6 раза, Азербайджан в 2 раза, Таджикистан в 3 раза. Отток ресурсов русского народа в национальные регионы СССР сильно ослабил главную нацию, резко ухудшил ее материальное положение. Вместо строительства фабрик и заводов, дорог и телефонных станций, школ, музеев, театров в Центральной России – Ценности, созданные руками русских, обеспечивали условия для преимущественного развития других народов и прежде всего их правящих слоев. В результате в национальных республиках возникает значительное количество людей, живущих на нетрудовые доходы, за счет спекуляций и махинаций ресурсами русского народа. Именно в этой среде постепенно формируются и переплетаются между собой мафиозные кланы, опекающие разного рода теневиков и цеховиков и националистические организации, всегда связаны с западными спецслужбами. Весьма характерно, чем больше та или иная национальная республика неоправданно потребляла за счет ресурсов русского народа, тем сильнее были ее мафиозные и националистические организации – Грузия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Эстония. В Грузии мафиозные и националистические организации, тесно переплетенные между собой, стали влиятельной силой общества – а их лидеры – образцом для подражания молодежи, особенно студенческой. Преступная элита существовала параллельно, а чаще всего в сотрудничестве с местными партийными и советскими органами. Каждый район или группа районов контролировалась определенными мафиозно-националистическими кланами, имевшими отчетливо антирусский характер. Почти поголовная коррупция, предоставление партийных и советских должностей за взятки – Запугивание и убийство неугодных стали неотъемлемыми чертами политической жизни Грузии 60-80-х. Преступная элита, строившая руководство республикой на националистических началах, стремилась не допустить в органы управления русских людей, которых в Грузии исторически жило довольно много. Весьма характерно, что когда по предложению центра в новой конституции Грузии предлагалось признать равноправными грузинский и русский языки, мафиозно-националистические силы организовали антирусскую демонстрацию. Как только сессия Верховного Совета Грузии приняла эту статью Конституции, на улицы вышли толпы студентов и потребовали убрать из Конституции утверждение русского языка в качестве государственного. Им должен оставаться только грузинский. К митингующим вышел Шеварнадзе и пообещал их требования удовлетворить. И действительно, В тексте опубликованной Конституции слова о русском языке были вычеркнуты, и грузинский объявлялся единственным государственным языком. Острая ситуация создавалась между Грузией и входившей в нее автономной республикой Абхазией, а точнее между грузинской и абхазской мафией. Грузинская мафия относилась к абхазской как подчиненной и пыталась ее всячески утеснить. Абхазцам не давали ходу ни в государственном аппарате, ни в учебных заведениях. В результате в 70-е годы более 100 абхазских деятелей науки и культуры потребовали переподчинения Абхазии РСФСР. Нелучшее положение сложилось и в Армении. Здесь мафиозно-националистические кланы уделяли особое внимание воспитанию молодежи. Армянским детям и подросткам с малых лет внушали идеи об исключительности армянской нации. Многие армяне к зрелому возрасту становились убежденными националистами, причем с антирусским душком, который они получали не без помощи широко разветвленной подпольной националистической организации «Дашнакол», руководящие центры которой находились в США и финансировались ЦРУ. Отказ грузин признать равноправным государственным языком и русский вызвал немедленную националистическую реакцию и в Армении. Несмотря на то, что эта статья Конституции была принята раньше, армяне, по примеру Грузии, дали обратный ход и признали государственным только армянский язык. В 1973 году террористическая группа армянских националистов приехала в Москву с целью нелегальной борьбы против русских людей. Они решили мстить русским, неважно кому именно – женщинам, детям, старикам. Главное – русским. В разных концах русской столицы прогремели три взрыва, в результате чего погибло 29 человек. В результате долгого следствия все армянские бандиты были арестованы, судимы и получили заслуженную кару. Но что характерно, в поддержку бандитов, из чувства мести убивавших неповинных русских людей, по сигналу западных спецслужб выступили так называемые «правозащитные организации». Они протестовали якобы против незаконного ареста армян. Особенно изощрялся академик Сахаров, который, несмотря на предоставленные ему сведения, отказался верить, что бандиты приехали в Москву совершать убийство. В течение многих месяцев Сахаров и другие правозащитники, пользуясь западными радиостанциями, обманывали весь мир, защищая бандитов, убивших десятки русских людей. В 60-е 70-е годы ЦРУ усилило финансовое вливание в антирусскую деятельность Организации украинских националистов с центром в США. Платные агенты этой организации сумели создать в разных местах Малороссии целый ряд подпольных националистических ячеек, боровшихся не столько за сохранение украинской самобытности, сколько против России. Из небытия вновь были извлечены сочинения старых врагов и предателей русского народа, вроде агента австрогерманских спецслужб Масона Грушевского. На деньги ЦРУ и не без помощи его специалистов в конце 60-х годов была опубликована книга малороссского еврея дзюбы Интернационализм или русификация», грубо извращавшая существо отношений великороссской и малороссской ветвей русского народа. Выпущенная западными спецслужбами огромными тиражами, Эта книга стала своего рода программой борьбы против Великой и неделимой России. При поддержке ЦРУ и других западных спецслужб осуществлялось разжигание националистических настроений в русской Прибалтике. На Эстонию и другие Прибалтийские республики, например, работали специальные каналы финского и шведского телевидения, финансово поддерживаемые ЦРУ, постоянно осуществлявшие антирусскую пропаганду, извращавшую российскую историю истинный характер отношений русского народа. В Прибалтийских республиках поддержанию антирусских настроений способствовали местные партийные власти, которые совершенно отчетливо проводили политику за обособление групп населения по национальному признаку. В Эстонии, например, оно начиналось с детских садов, которые делились на эстонские и русские. Школа строилась по такому же признаку. Даже отдельные предприятия и рабочие коллективы были либо русскоязычные, либо эстонские. Период 60-х-70-х годов характеризовался значительным усилением сианистских настроений среди советских евреев, инспирируемых зарубежными сианистскими центрами. Израильская и американская пропаганда взяла на вооружение тезис о пробуждении у молодежи еврейского сознания и эмиграционных настроений, В Иерусалиме работала двухгодичная школа по подготовке сионистских пропагандистов. Окончившие школу, направлялись по различным каналам в СССР и восточноевропейские страны для националистической обработки и склонения евреев к выезду в Израиль. По переписи населения 1970 года в СССР насчитывалось 2 151 000 евреев. Но эта цифра не включала так называемых «скрытых» евреев, общее число которых составляло до 10 миллионов человек. С того времени, когда Андропов стал председателем КГБ, и до его смерти, с его разрешения, из СССР выехало 100 тысяч евреев. Сионизм и сопутствующий ему как протест против этой российской идеологии антисемитизм стали серьезной проблемой во многих городах СССР. КГБ неоднократно занимался секретным изучением этого явления, в связи с чем большой интерес представляет подготовленное одним из молодежных информаторов КГБ секретное донесение о сионизме и антисемитизме в студенческой среде города Одессы. Данная проблема, сообщает информатор, является одной из главных для Одессы. Громадный процент легальных евреев и еще большее число евреев, замаскировавшихся, но не переставших исповедовать основные принципы своей нации, накладывают отпечаток на сознание каждого одесского студента. Основные черты еврейской нации – материализм, стремление пробиться наверх любой ценой, проникновение во все щели, поддержка друг друга во всех критических ситуациях – оказывают немалое идеологическое влияние на молодого студента. Контакт ежедневный и ежечасный с евреями, с одной стороны, возбуждает в студенчестве сильную неприязнь к этой нахальной и беспринципной нации, но другая сторона вопроса – принятие многими студентами еврейских взглядов на жизнь. Именно отсюда – те беззастенчивые высказывания о партии и необходимости вступления в нее. Незаметно студент начинает все явления окружающего мира воспринимать с материально-стоимостной точки зрения – а это делает его совершенно незащищенным от доводов западной пропаганды. Евреи очень любят поддерживать легенду о жестоком антисемитизме в Советском Союзе, потому что на ней можно выгодно спекулировать. Очень многие лодыри, бездарности и прочее в разговорах с автором обзора относили свои неудачи за счет антисемитизма. Однако в отношении к студенчеству можно говорить лишь об оборонительном антисемитизме, поскольку в группах, Еврейское засилье чувствуется очень сильно. Конкурентоспособные, пробивные евреи оттесняют русских и украинцев, формируя тем самым у них четкие антисемитские настроения. Иногда противоречия обостряются, и в узком кругу русские и украинцы говорят друг другу, что Гитлер кое-чего не успел сделать. Однако в повседневной жизни им приходится сдерживать свои эмоции и терпеть жидовское засилье. В связи с этим интересная реакция на распространившийся в Одессе 6 июня 1967 года слух о еврейском погроме на Слободке. Русские и украинцы не скрывали удовлетворения по поводу того, что евреям испортили праздничное настроение и выражали одобрение подобным действиям. Израильская агрессия резко повысила низкие настроения в студенческой среде и еще больше усугубила национальное трение. Масса произраильских сианистских анекдотов, ликования евреев вызвали острую струю антисемитских настроений. Молодежи не хватает эрудиции и умения обобщать, чтобы достойно ответить сианистским элементам, высчитывающим процент евреев среди великих. Основным аргументом сионистов в таких спорах является Маркс. Именно сианистская среда подхватила слух о еврейском происхождении Ленина. В чистом виде сионизм не воспринимается основной массой студенчества, но евреи очень умно подменяют ярлык «еврейский» на ярлык «одесский», и такая замена способствует широкому внедрению еврейского в быт студенчества. Русские и украинцы танцуют одесский танец 740 во всех городах, куда они приезжают как гости, и большинство из них не подозревают, что это еврейский «фройлегс». Героем Одессы становятся Беня Крик, ее олицетворением Илья Файндельберг и Исаак Бабель. А имена Ивана Микитенко и Владимира Сосюры, тоже начинавшей свой путь в Одессе, практически не упоминаются. Такие популярные передачи, как КВН, тоже служат источником сионистских настроений. Самые веселые и находчивые – Лившиц, Хайт, Призант. Однако сионистские настроения в еврейской среде явление временное. «Официальная жесткая линия, о которой все евреи говорят с ужасом и страхом, как о своем будущем, во многом бы способствовала уничтожению влияния евреев. Это почти единодушное мнение нееврейской части студенчества». конец цитаты В 60-х годах русское общество впервые узнает о еврейском происхождении Ленина, объяснившем многие пристрастия и настроения пролетарского вождя. В архивах обнаруживаются документы о том, что дед Ленина по материнской линии был крещенным евреем по имени Израиль, а в роду у отца Ленина встречались калмыки. Шагинян, совершившая это открытие, сообщила об этом директору Института марксизма-ленинизма Поспелову Фогельсону. «Тот пришел в ужас. Я не смею доложить об этом в ЦК. Разгорелся скандал» в результате которого работники архива, позволившие исследователям познакомиться с документами, были уволены, а сами документы изъяты без оставления копий.